Полуночный звонок Милена Дома, когда я скинула верхнюю одежду, сапоги и маску, я чуть не разрыдалась. Из-за своей трусости я, похоже, испортила так и не начавшиеся отношения, у которых был отличный шанс быть счастливыми. Ну почему я сбежала? Что вообще заставляет девушек сбегать до наступления полуночи? Сколько историй было про золушек, которые сбегали, теряя туфельку? Взглянула на одинокую туфельку, которую я не стала выкидывать. Вряд ли у моей истории будет счастливый финал. А вот туфельку жалко. Все-таки красивую обувь подобрала мне Алиса. И платье, да. Вздрогнула, когда мой телефон нарушил тишину. Кто мог звонить так поздно? Братец вспомнил обо мне? Или Алиса решила разузнать, как прошло свидание? Удивилась, когда на экране высветилась Дэн. Неужели будет отчитывать меня, что сбежала с вечеринки? Тяжело вздохнула и взяла трубку. «Ну что, Золушка?» Начал он, а я невольно улыбнулась. «Твоя туфелька у меня в заложниках, так что у тебя нет выбора, и нам обязательно нужно встретиться». «Вот так просто?» Удивилась я. «Я сбежала, не попрощавшись, а ты не обижаешься?» «Я все еще надеюсь, что ты сможешь объяснить причину своего опрометчивого поступка, не исключая, что ты просто испугалась, застеснялась, боясь снять маску», хмыкнул он. «Да, прости. Наша игра была такой сказочной и волшебной. Нереальной. Интересной. Я испугалась, что магия закончится ровно в полночь, когда я откроюсь и сниму маску. Честно призналась я». «Глупышка. Такие отношения так просто не заканчиваются. Поэтому не бойся меня. Если мы оба этого захотим, то все у нас получится, несмотря ни на что». Я молчала. По моему телу разливалось несравнимое ни с чем тепло. Разве я могла это просто так перечеркнуть? «Спасибо тебе, Дэн, что ты такой замечательный». «Должна будешь», — рассмеялся он в ответ. «Ну так что, сможешь завтра встретиться со мной вживую, без масок, интриг и прочих тайн? Побудем хоть раз нормальной парочкой на первом свидании». «Второе-первое свидание? Как интересно!» «Учитывая то, как мы познакомились и то, как мы в первый раз встретились, то нас нельзя назвать нормальными», — расхохоталась я. «А ты притворись! Пока никто не заметит, мы будем считаться нормальными!» Дэн был чертовски прав, и я кивнула. Через мгновение сообразила, что он меня не видит, и поспешила добавить. «А где увидимся?» «Скинь мне смс-кой адрес любимого кафе. Встретимся завтра в час». Дэн спокойно решил проблему, и я вновь улыбнулась. «Без проблем. А как я тебя узнаю?» «Я приду с твоей туфелькой. С собой захвати зеленый блокнот». Сообщил он и отключился. Скинула ему адрес того самого кафе и расплакалась. Только в этот раз от счастья. Кажется, я сошла с ума. Впрочем, спасать не нужно.